Глава пятидесятая. Алья. «Привет, страдалица!» — кидается ко мне на шею с объятиями Таська. «Мы пришли тебя отпаивать!» Все последние часы мы с подругой были на телефоне. непрерывные СМС, в которых я, как последний нытик, жаловалась на судьбу и сподвиг ребят навестить меня с парой бутылочек вина, от которых я намеренно отказываюсь, так как мое состояние пока непонятно. Если вдруг это действительно беременность, чего сейчас только нам еще не хватало, то про любимое вино и еще кучу любимых вкусностей можно на ближайшее время забыть. Привет, Рус. Одной сидеть не было мочи, и их появлению я несказанно рада. Привет, Ли. Легкий поцелуй в щеку. Что у вас тут стряслось? Да, как обычно, война. Проходите, ребят. Руслан и Тася приезжают ближе к вечеру и везут с собой целые пакеты всяких вкусностей. Уютно располагаемся на кухне, и пока я изливаю ребятам душу, мы с подругой быстро закидываем в духовку курочку в медовом соусе и нарезаем легкий овощной салат. Моим рукам и голове нужно чем-то непрерывно быть занятыми, потому что в противном случае мысли возвращаются к Артему, который все еще молчит. Так что я не представляю, чем все это закончится. Подхватываю винный бокал, в который рус мне постоянно подливает вишневый сок, делаю небольшой глоточек, наслаждаясь терпким сладким вкусом. «С твоей жизни романы можно писать», — улыбается Руслан. Все это время Тасин муж наблюдает за нами и активно принимает участие в разговоре. Уж так издревле повелось у нас, что он знает обо мне почти все. У жены от него секретов нет, поэтому я не испытываю особого стеснения, когда разговор заходит о стельмахе. Да и, в принципе, Руслан — один из тех редких примеров мужчин, которые всегда выслушают и будут готовы помочь. Добряк по натуре своей, с открытой душой. «А что в ваших отношениях, Лия?» «К чему-нибудь пришли?» — возвращает в реальность голос Таси. «Как у него с Майей?» «Он очень изменился за это время. Уж не знаю и даже представить боюсь, что должно было пройти за те полтора месяца, что мы не виделись с человеком, чтобы так кардинально поменять жизненный курс». «Вот видишь, значит, все-таки не такой он и плохой», — подмигивает Тася. «Просто мужика из колеи вышибло, я вам скажу», — качает головой Рус. «Такая новость ошарашит любого. Это то же самое, что ко мне завтра придет бывшая и скажет, что у меня есть дочь. «Надеюсь, нет?» – подозрительно косится жена на своего суженого, дерзко так выгибая идеальную бровку, уже приготовившись в случае чего дать муженьку хороший подзатыльник. «Смешные они у меня». «Ну, в свете последних событий Алии и Стельмаха я не могу быть ни в чем уверен». Абсолютно серьезно пожимает плечами Рус, на лице невозмутимость и покой. «Мы с подругой переглядываемся, и ошарашенный взгляд Таси надо видеть. Он не поддается никакому определению». И уже даже мне хочется хорошенько стукнуть мужчину, когда он начинает заразительно хохотать. «У, дурак!» — по-доброму ударяет подруга Руза. «Только узнаю, оторву тебе там все. И тут же выдает легкий поцелуй в гладко выбритую щеку мужа. Завидую я им белой завистью, потрясающая пара, в которой так и искрит от чувств. А мой вон отец мышки или потенциальный будущий друг молчит. Пока ребята переругиваются, прыгая с темы на тему, Я достаю изумительно пахнущее горячее из духовки и случайно цепляюсь взглядом запеликнувший мобильник. Сердце заходится в волнении, когда вижу, от кого пришло СМС. Наконец-то. Стельмах. Могу приехать к вам. Без предисловий и прямо в лоб. Алия. Мышка у родителей, я не одна, у меня гости. Отправляю и тут же отдергиваю себя. Вышло очень грубо, словно не я тут последнее энное количество часов сидела на нервах и ждала его появления. «Извини, не знал», — отвечает Артём, пока я истерично печатаю ответ, кажется, даже не попадая по нужным буквам. Алия, если тебя не пугает знакомство с моими друзьями, приезжай. И следом, я соскучилась. Замираю с бокалом в одной руке и телефоном в другой, не сводя глаз с экрана. Когда внизу диалога появляется маленькая сноска, абонент пишет, сердце уже скачет в районе горла от волнения. «Стельмах. Скоро буду». «Стельмах. Надо что-то купить. Алия, что будешь пить? Тася с Русланом вино. Стельмах, я за рулем, хочется потом на своей уехать. Хорошо, конечно, что он мужчина правильный, не держит в голове мысли остаться с ночевкой. Правда, меня это невообразимым образом задевает, даже печально. Когда развязный Артем Стельмах успел записаться в праведники? Алия, тогда ничего не нужно. Печатаю ответ и откладываю гаджет. Сообщаю друзьям, что в нашей компании скоро будет пополнение. Они, естественно, удивляются, но не против. И снова тянутся минуты ожидания. Пока Артём едет, ребята успевают почти опустошить первую бутылку, а горячая в духовке уже рискует поджариться не до золотистой корочки, а до обугливания. «Я думала, может, снять домик на Новый год?» — машет подруга бокалом. Как-то сам собой разговор свернул к теме приближающихся праздников. И ведь действительно, до Нового года всего две недели. Пора подумать, где и с кем его встречать. Хотя с кем даже думать не надо. Желание мое и так предельно прозрачно. — А я бы дома. Может, на январские пару деньков снять? — хмурится Руслан. — Да и зачем что-то снимать? У отца загородный дом. — Тоже верно, конечно. Но я бы хотела с друзьями. Ли, ты как? А я немного выпадаю из разговора. Внутри беспокойство. Уже прошел час, а Артема до сих пор нет. Нервно поглядываю на часы, отстукивая по столешнице ноготками и еле сдерживаю себя, чтобы не начать снова ему трезвонить. Ну а вдруг что-то случилось? Я, если честно, пока не думала. Все нормально?» – заволновалась Тася. Чёртова мимика и мой резко потерянный навык держать лицо. Только приготовилась постыдно признаться, что уже испереживалась, как в дверь позвонили. «Наконец-то!» – вылетает, прежде чем успеваю замолчать. Ребята хитро переглядываются. Закатываю глаза, показываю язык и прытко подскакиваю с места, умчавшись открывать. «Ты дол?» – не договорила. Слова рассыпались, когда моему взору предстал Артем. Я явно словила дежавю. Уже стоял он у меня на пороге с шикарным букетом роз. Только в этот раз не белых, а алых, и весь в снегу. Снежинки медленно тают на драповом пальто, превращаясь в маленькие капельки. Даже волосы в снегу, а на губах — улыбка. теплая, теплая, как майское солнце, и такая соблазнительно нахальная. От утреннего злого и растерянного Артема не осталось и следа. — Думал, в сугроб превращусь, пока дотащу эту охапку, — ухмыляется мужчина. Там настоящая метель. Благодаря Стельмаху у меня теперь весь офис и вся квартира уставлены дизайнерскими букетами, благоухающими на все обозримое пространство. И вот что странно. В последнее время многие запахи раздражают мой нюх, но цветы нет. «Привет, проходи», — отмираю, понимая, что слишком долго держу гостя на пороге. Чуть отступив, пропускаю мужчину в коридорчик, который мгновенно становится тесным для нас двоих. И как-то злая часть меня сразу подумала, А если бы не было гостей? Но мои мысли прерывает заскакивающий с громким лаем собакин, вьющийся у меня в ногах и забавно дергающий пушистым хвостом. «Извини, но этого ребенка к бабушке с дедушкой на сегодня не отвезешь», видимо, заметил мой ошалелый взгляд в стельмах. «Майя бы сейчас все отдала, чтобы здесь оказаться». Артем протягивает мне ароматный букет роз и легонько, замерзшими, холодными губами, целует в щечку, укладывая ладонь мне на талию, слишком мило и невинно. В какой-то степени робко и невероятно чувственно. Совсем не в его стиле. Словно дразнит. Тело-то хочет большего, подкидывая картинки нашей последней ночи и помня ощущение утреннего жадного поцелуя. «Издеваешься, да?» Шепчу, не в силах отвести взгляд от его губ, как приклеенная. «А получается?» «Более чем». «Я, конечно, все понимаю», — слышу за спиной ехидный смешок Таси, появившийся в коридоре. «Но имейте совесть, господа». Поворачиваюсь, встречаясь с насмешливым взглядом подруги. Вот ехидно. «Знакомься, это моя головная боль по жизни и лучшая подруга Тася», — представляю ребят. «А вот этот милый молодой человек — Руслан, ее муж. Это Артем мой...» Запинаюсь на неожиданно всплывшем в голове слове «муж». «Папа Майи». «Мой папа Майи?» — переспрашивает Стельмах, скидывая пальто. «Приятно познакомиться», — пожимает протянутую русом руку мужчина. «Взаимно». «Неофициальный муж, между прочим», — выпаливает подруга, ярая противница штампа в паспорте. «Я запомню», — смеется Стельмах, отчего любимые черты преображаются, превращая его в молодого парня. «Мы с ее неофициальным мужем, или в простонародье сожителем, дружно закрываем глаза и тяжко вздыхаем. Наивная. Я-то знаю, что Руслан уже купил ей кольцо и погладил костюм для предложения под бой курантов, Это она, святая простота, думает, что переспорила мужчину, убедив, что штамп не так уж и важен. Допрыгалась козочка. Но ничего, пусть Тася пока думает, что она в их споре победила. По взгляду Руса вижу, он того же мнения. «Надеюсь, не помешаю?» — напросился. «Ерунда, я ждала твоего звонка». Отвожу взгляд, но понимаю, что не могу не сказать. Думала, что после разговора с отцом все, не появишься больше. «Об этом нам с тобой надо будет поговорить, но потом». Хорошо. Я правда рада, что ты здесь. Говорю абсолютно искренне. Проходи, я пойду, розы поставлю воду. Лия!» — останавливает меня Артем и шепчет на ушко, щекоча дыханием. «Я тоже ужасно по тебе соскучился».